Книжники. Начиная писать воспоминания про Ленинград, я предполагал быстро проскочить 70-е годы и более подробно рассказать о том, как работал в ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна и видел всех юного Цоя в жабу, Кинчева в пиджачке, Шевчука, только что приехавшего из Башкирии. Но все-таки стану придерживаться исторической справедливости и задержусь на 70-х годах, Ведь столько важного и удивительного случилось тогда. А вдруг кроме меня об этом поведать будет некому? Несмотря на гонку вооружений, космический проект и негибкость плановой системы ведения хозяйства в производстве товаров общественного потребления, жизненный уровень населения продолжал расти. Строили новые спальные районы, открывались новые станции метро, страна разрабатывала всякие месторождения. На бытовом уровне это выражалось в увеличении денежной массы, которая давила на потребительский рынок, создавая дефицит товаров. Собственно, об этом и без меня постоянно говорят буржуазные экономисты. Еще в 60-е стало популярным подписываться на собрания сочинений Светло-коричневый Паустовский, Голубенький Пушкин, Синий Жюль Верн, Бордово-черный Бейхтвангер. До сих пор на книжных полках во многих квартирах стоят книги, приобретенные дедушками и бабушками нынешних обывателей. Помню разговоры родителей о том, что нужно идти в подписные издания, такой магазин только несколько лет назад закрылся на Литейном проспекте, и выкупать тома. Несколько раз меня отец брал с собой. Мы выстаивали длинную очередь, затем отец протягивал листки купонов». От них отрезали талоны на вышедшие тома, выдавали новинки, с которыми мы гордо возвращались домой. Над таким приобретательством можно, конечно, посмеяться, но все-таки детство и юность моего поколения прошли в окружении книг. И эти книги мы в итоге прочли. Когда в 67 седьмом я поступил на эстфак университета, отец привел меня в Академкнигу, находившуюся на Литейном проспекте метров сто не доходя до Невского, и купил первокурснику Соловьевскую историю России с древнейших времен. За 14 толстенных томов пришлось заплатить чуть более 27 рублей. Буквально через несколько лет история Соловьева у перекупщиков стоила уже бешеных денег. Где-то на втором курсе в старой книге, занимавшей билетаж соседнего с Академкнигой дома, я постоянно покупал уцененные до 50 копеек книги античных авторов. Книги в годы моего студенчества стоили чуть меньше или чуть больше рубля. До начала 70-х серьезного книжного черного рынка не существовало, но затем он сформировался стремительно. Тогда же резко выросли цены, к примеру, на джинсы. Если, допустим, в 70-м году я купил почти новые супер-райфл за 50, то к середине 70-х такое удовольствие уже стоило 150 и более рублей. Таким образом ощущался в Советском Союзе товарный голод. В старую книгу я заходил постоянно. Все сливки, конечно, снимали чернокнижники, вечно толпившиеся на скупки. Те, кто хотел сдать книги и получить тут же на руки деньги, должны были пройти двором в помещение, где книги принимали. В арке во дворе перед дверью скупки постоянно терлись мужчины неприметной внешности с бегающими глазами, говорившие проникновенным шепотом «Можно посмотреть, что вы сдаете». Глаза у них бегали с одной стороны от страха, их периодически ловила милиция, с другой стороны от умственного напряжения. Им предстояло мгновенно оценить человека с книгами, найти подход, уговорить на сделку до того, как он войдет в помещение и займет очередь к оценщику. У особо талантливых чернокнижников хватало изворотливости устроиться в очередь и шепотом донимать клиентов старой книги. У некоторых имелись коррупционные связи с оценщиками. Смех смехом, Но иногда можно было выловить в куче копеечные ерунды редкое и, соответственно, дорогое издание. Речь идет, понятное дело, об изданиях дореволюционных. Если человек понес в скупку что-то антикварное, это уже говорило о его неосведомленности. Чернокнижник предлагает рубль в крайнем случае 3, а получает продукт с рыночной стоимостью 25, 50, 100 рублей. Но наивного продавца еще предстояло выследить. Когда я стал интересоваться книгами, то первые мои действия, как водится, привели к потерям. Историю Соловьева я отдал одному сайгоновскому, знакомому в обмен на кучу ерунды. А она уже стоила под 150 рублей. Но постепенно, по мере погружения в мир книжников, я начинал ориентироваться в ценах и приемах барыжничества. Благо, опыт собирания виниловых пластинок у меня имелся. Кстати, на пару американских дисков я выменял себе «Четь еменей. Жития святых». В кожаном переплете, на церковно-славянском языке. Издание было не очень старое и не особо ценное, но выглядело убедительно. Мою маму оно очень раздражало, а я постоянно выходил с каким-либо томом «Жития святых» на кухню и начинал читать. Благо, на Истфаке я курс древнерусского языка прошел. Мне нравилась мистическая напевность языка. Мама-атеистка раздраженно отмахивалась. Делал я это нарочно, и теперь мне стыдно. Если раньше я ходил в кафе «Сайгон» на углу Владимирского и Невского проспектов для того, чтобы обменяться мнениями о новых пластинках, то теперь наша компания уже говорила и о книгах. В определенном смысле меня подталкивали собирательские успехи приятеля-битломана Коли Баранова. Он постоянно показывал редкие издания Зощенко, Оверченко и Тефи, хвалился какими-то западными детективами, о которых я и не слыхивал. Вообще воздух ленинградского общения был пропитан разговорами о литературе и кино. Друг Никита Лызлов каждое лето собирал компанию для поездки на Московский международный кинофестиваль, потом возвращался полный впечатлений. Я все собирался поехать с ним, но так и не забрался. Все следили за новинками журнала «Иностранная литература», выходившего тиражом в 100 тысяч экземпляров. Как только там появился роман Маркеса «Сто лет одиночества», так его сразу все прочитали и начали обсуждать. Думаю, не только в Ленинграде. Огромная страна от Калининграда до Владивостока обменивалась мнениями. Не успели там же опубликовать элитарного Петра Хантки, как мои товарищи Коля Зарубин и Женя Степанов принесли сочинение этого австрияка и стали рекомендовать как сюрреалистическую рок-прозу. И я старательно пытался понять, что означает повесть «Вратарь в ожидании 11 удара». Этим, кстати, заметить, создавалось единое интеллектуальное поле советского государства. Цензура отечественная оказалась во много крат слабее цензуры западной. В Советском Союзе переводили все новинки, в которых не имелось выпадов против коммунистического режима. Чего стоит только 50-томная библиотека США от Вашингтона Ирвинга до Курта Вонигута. На Западе советских авторов практически не издавали, там высоко ценили русскую классику, да продвигали некоторых диссидентов типа Солженицына. Дух же народа проявляется именно в литературе. Когда железный занавес рухнул, то эта начитанность сыграла с нами злую шутку. Мы пошли американцам навстречу, думая, что они как хемингуэевский старик и море, а они представляли бывших советских в виде Шварценеггера с Калашниковым. Кстати, до сих пор так и представляют потому что современной нашей литературы, а значит и нас, не знают. Но это я соскользнул уже в иные времена. Одним словом, нахватавшись приемов, я сделал несколько приобретений. Однажды по дороге из университета я решил сдать ненужные учебники. Имелся букинистический магазин и на улице Герцена перед аркой генерального штаба. Сел в очередь, очередь еле двигалась, увидел в сумке соседа старые переплеты. Сосед бурчал, что куда-то опаздывает, Я посмотрел книги и выкупил у него пять томов по пять рублей, хотя, став семейным человеком, уже столкнулся с финансовыми проблемами. Это были тома собрания Мережковского, издания «Вольфа» 1911 года. Я их потом, если честно признаться, продавал задорого и поштучно, серьезно пополняя семейный бюджет. Оказавшись по спортивным делам в городе Баку, заглянул в местный книжный магазин. Тут книги покупал прямо продавец. Пока его не было, я приобрел у местного жителя за один всего рубль шикарное издание 1928 года. В роскошной обложке на прекрасной, пожелтевшей от части бумаги с множеством гравюр. Некий американец Бен Хект «Тысяча один день в Чикаго». Из содержания книги я узнал, Хект был дружен с Шервудом Андерсоном, а Шервуд являлся старым товарищем Эрнеста Хемингуэя, а Хэма мое поколение читала и любила. Пока я выискивал старые книжки, страна стала впадать в книжную истерию. Началась эпопея со сдачей макулатуры в обмен на талоны. Сдал 20 килограммов старых, допустим, газет и получил право на приобретение дефицитной книги. Такими тиражами «Королеву Марго», «Дюма» или «Лунный камень», «Коллинза» или исторические романы Дрюона никогда и нигде на земном шаре не издавали. Теперь эти когда-то массово вожделенные книги ничего не стоят. Книжный бум развился стремительно. Никита Лызлов в году в 73 третьем вытащил меня в субботу на улицу Карла Маркса. Там имелся обширный сквер, и в этом сквере по правилам политэкономии капитализма трудился книжный рынок. Сюда приносили книги для интеллектуалов и всякую попсу. Меня зрелище этого изобилия потрясло. И главное, потрясли люди, сотни людей. Они раскладывали товар на скамейках, на газонах, держали в руках. Отчаянно торговались, спорили, били по рукам, уходили и возвращались. Милицию я в сквере не видел. Места там уже не хватало, и через некоторое время рынок переехал к трубе. Трубы было две. Одна каймляла город с севера, там собирался книжно-пластиночный рынок. Труба была и на юге, в дачном. По виду это были такие огромные трубы, через которые прокачивали, видимо, газ. За ними начиналась ничья территория. На этих свободных землях по выходным царил капитализм. Помню, мы туда отправились с тем же Колей Барановым и Сергеем Курехиным. Последний интересовался такими заумными авторами, о которых я и не слышал. Честно говоря, мне возле труб не понравилось. Там было шумно и грязно. Ходить по книжным магазинам в центре города – это другое дело. А после стоять в Сайгоне и глазеть по сторонам. Собирались в Сайгоне и разные экономические жулики. У них действовал свой табель о рангах от, как говорится, антикварно-иконной крутежки и переправки народного достояния за кордон до пятерочных книжных спекуляций. Одного из крутых звали «Распылителем». Получил он такое прозвище за случайный, как говорили, и плевый для него проигрыш в карты – 50 тысяч рублей, что по ценам черного рынка равнялось, наверное, 10-12 тысячам крепких долларов середины 70-х. Я видел распылителя несколько раз, но он нечасто наведывался в Сайгон, лишь по особой надобности. Был он скромен телом, сероват лицом, носил бородку клинышкам и не бросался в глаза. О нем говорили, будто он одним из первых прошелся по деревням и неприметно так учтиво собрал икон в серебре и складней на целый миллион баксов. Деловые посетители Сайгона носили плащи и пальто из лайковой кожи и собирались между двумя и тремя часами пополудни перед открытием букинистических антикварных и комиссионных магазинов. Три же открывалась на Рубинштейна скупка драгоценных металлов, куда частенько несли как лом произведения настоящих ювелиров. Перед скупкой простодушных горожан перехватывали лайковые плащи и делали свои состояния, а после в Сайгоне играли в шмен. Примитивную картежную игру, открыто несмотря на социализм и госбезопасность, передавали из рук в руки тысячи. Бедная богема, кто поприличнее отводила глаза, а потерявшие стыд, Старались втюхать какому-нибудь лайковому плащу зряшную книжицу, чтобы выпить, а вечером стоять возле кафетерия, размахивать руками, курить и философствовать. Мама моя работала в типографии, в которой дослужилась до должности директора. Они печатали техническую литературу, но иногда маме дарили дефицитные книжки директора других типографий. Так в моих руках оказались выпущенные тогда малым тиражом «Голый год» Пильника, Том Булгакова, синенький томик библиотеки поэта со стихами Мандельштама. Удалось мне выменять себе и настоящий дефицит Том Бориса Пастернака в той же библиотеке поэта. Применив все известные приемы гипноза и зубозаговаривания, я отдал за редкую и дорогую книгу, красивую, но не имевшую рыночной цены книжку сказок. Позже, когда я впал в бедность, мне пришлось Пастернака продать. За девяносто, между прочим, рублей». Это месячная зарплата сторожа. Свел я дружбу и с хозяином конторы, куда сдавали макулатуру. Он допускал меня к газетным кучам. Я там даже рылся какое-то время, рассчитывая найти россыпи антикварных изданий, но ничего не нашел. Но никуда не делся из ленинградской жизни и рок-н-ролл. После падения поп-федерации, о которой я уже вспоминал, в городе начался спонтанный процесс подпольного концертирования. В Ленинграде сложилась инфраструктура, Были организаторы и зрители, сложились преступные связи с владельцами разных залов. Славную историю подпольной жизни рок-банды Санкт-Петербург я в свое время написал. Роман Каев выдержал уже шесть изданий, так что про себя не буду. Частенько на наши выступления приходили юноши из начинающей группы «Аквариум». Помню, осенью 72-го мы играли фантастический по напору и своевременности концерт на химфаке университета. В силу сложившихся обстоятельств пришлось помогать Гребенщикову и Гуницкому пролезть внутрь через какое-то служебное окно. Встречал я Боба и в Сайгоне, иногда мы беседовали. Аквариум тех лет — это вежливые ребята, ходившие одной волосатой компанией как хиппи. Что они играли, я не знал, да и по глупости не интересовался. После окончания университета в 74 мне пришлось послужить год в армии. В силу спортивного мастерства я жил дома, тренировался и прыгал в высоту с разбега за спортклуб противовоздушной обороны. Чтобы как-то свести концы с концами, мы с Никитой Лызловым решили восстановить рок-группу, которая от излишнего молодежного максимализма умудрилась развалиться. Помню, Никита договорился выступить за деньги в общаге кораблестроительного института в Автова. Банда предполагала выйти на сцену в обновленном составе. И я совсем забыл, кто играл тогда на басе. Этот басист полез в трансформаторную налаживать электричество. Парня ударило током в 380 вольт, рука, можно сказать, обгорела. Парень замотал руку бинтом, и мы все-таки в общаге выступили. Кроме студентов, нас пришел послушать и аквариум в полном составе. Сыграли мы так себе, Борис подошел и сказал, «Как-то вы сегодня не очень». «Да вот», — показал я на забинтованного басиста, «в человека фактически молния попала». Положение звезды на молодежном небосводе казалось мне незыблемым. На самом же деле начиналась эпоха аквариума. Юный Вова Сорокин, будущий маргинальный модернист, показывал мне в Сайгоне фотографии и говорил, что аквариум – это круто. На фотках Борис был со странного вида бородой. Однажды меня привели на выступление аквариума на матмех или физмат, что-то такое из точных наук. Здание находилось рядом со Смольным собором. В большой аудитории собралась маленькая толпа – Все сидели замерев, внимали боленным песням и в виолончели Гаккеля. Я был не совсем трезв. Все это мне показалось каким-то не рок-н-роллом. И в паузе я совершил хамство. Полез к микрофону. Боб уступил место, дал гитару. И я запел. Мне казалось, что я сейчас покажу класс, и всем все станет ясно. В тот период я активно осваивал губную гармошку и акустическую гитару. Мои песнопения на квартирных посиделках пользовались серьезным успехом. Но тут дело не пошло. Публика не разразилась овациями. После двух композиций я с этим бизнесом завязал, гитару «Бобу верну» и «Аквариум» продолжил выступление, набирая очки популярности. В моем импровизационном повествовании не следует ждать точной последовательности событий. Моя задача постараться передать дух ленинградского времени, коснуться злободневных для моего поколения событий и в первую очередь не быть скучным. В кафе «Сайгон» я познакомился с разными театролюбами. Толя гуницкий свел меня с Сергеем Берзиным. Тот был человеком эмоциональным, остроумным, начитанным. Ему вдруг захотелось стать режиссером. Он носился с текстом Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Эту иносказательную повесть, опубликованную в иностранке, прочитали все, и она стала, как теперь говорят, культовой в студенческой среде, вдохновляющей на хиповые дзен-подвиги а Сергей Берзин увидел в ней рок-оперу. «Я наполовину этнический прибалт, и не просто прибалт, а латгалец. По отцовской линии мои предки жили в диких лесах, у речек и озер. Были они трудолюбивы, прямодушны и наивны. Постоянные страстные кофейные монологи Сергея я принял за чистую монету. Мы встречались в Сайгоне, затем переходили из одной мороженицы в другую, выпивали сухое вино. Сергей обычно слушало несколько человек». «Скоро я уехал на спортивный сбор к Черному морю. Я очень опасался конкурентов, боясь по возвращении застать Сергея уже с готовой рок-оперой. Первая половина дня уходила на тренировку, вторая проходила в поэтических грезах. В итоге я вернулся в Ленинград с почти готовым либретто». Но Берзин уже, как говорят спортсмены, перегорел. сетовал, никто, мол, его не поддерживает, ничего не получится. Осталось только передать ему отпечатанные на машинке листки И мы тут же несостоявшуюся оперу весело отпраздновали. Кажется, это шел уже 76 год. Тогда же Берзин познакомил меня с Витей Резниковым. Он тоже активно занимался спортом, играл в футбол и хоккей. А еще он сочинял очень мелодичные песни, сыграл мне несколько на пианино. Я предложил ему либретто про чайку, и мы стали встречаться. Несколько композиций он набросал в течение недели, а тем временем Сергей Берзин от своего режиссерства отказался окончательно. И вроде как мои тексты оказались без дела. Но с Виктором мы созванивались. Однажды при встрече он говорит. «Я пишу песню для Аллы Пугачевой. Хочешь слова сочинить?» Пугачева тогда была фигурой уважаемой. «А про что надо?» спрашиваю. «Надо про женскую тоску», отвечает Резников. «Получалось не творчество, а комедия. Помню, бегаю по дорожке стадиона, тягаю штангу и все сочиняю, сочиняю. Руки, ноги устали, болят, сил нет, а в голове женская тоска. Какие-то слова бормочу про дождь, Про картину и свечи кто-то ушел и не пришел, ничего и из этой затеи не получилось. Я решил, что у меня и своей тоски не впроворот, и пытаться перевоплощаться в Пугачеву отказался. Тем более Витя на встрече в Москву с заказчицей меня не брал. В 76 шестом прославленной бит-группе органавты исполнилось 10 лет. Для тех времен юбилей нешуточный. органавты играли в основном западные песни, а тут вдруг решили разродиться рок-оперой собственного сочинения после знаменитого «Иисуса Христа» суперзвезды, многих и у нас потянуло на фундаментальное творчество. Старый хиповый товарищ и барабанщик органафтов Володя Калинин позвал меня в гости, а когда я приехал к нему куда-то на гражданку, протянул страницы с машинописными поэтическими строчками. «Посмотри», — сказал Владимир, — «может, что-то посоветуешь? Это наш новый гитарист и певец сочинил. Опера так и будет называться "Органафты". Я пробежал глазами строчки. «И как тебе?» — поинтересовался Калинин. Вроде нормально, только фамилия у автора странная – Розенбаум. В определенном смысле богемно-артистическая жизнь била в советском Ленинграде ключом. Но богема – это понятие условно, Что-то вроде отстойника или спецраспределителя. Из нее кто-то пробивался в официоз и начинал вращаться в иных социальных плоскостях, а кто-то просто пропадал. История искусства – это огромное кладбище нереализованных ожиданий. Говоря о Ленинграде, я невольно сбиваюсь к событиям собственной жизни. Возможно, воспоминания тем и ценны свидетельством современника описываемых событий и их участника.